Глава 27. Это было мое второе посещение Эладара вместе с Кайденом, но и на этот раз я вглядывалась в приближающийся хаос с не меньшим ужасом, чем в предыдущий. В мой самый первый раз в темном мире, еще с Рононом Маккормаком, мы всеми силами пытались выжить. Убегали, улетали, прятались, отстреливались от фаморов и их хозяев. Во второй раз, судорожно вцепившись уже не в драконий гребень, а в руку молчаливого Кайдена, я тоже. Всеми силами пыталась выжить, вернее, не умереть от страха, ледяными пальцами скрутившего мои внутренности. Никогда раньше не видела ничего подобного. Ловко управляясь с переходами, словно он только и делал, что ходил через грани, Кайден привел меня на вершину холма, у подножия которого раскинулась красноватая каменистая равнина, напомнившая мне ту самую, на которой мы с Рононом очутились, угодив и в неучтенный разлом. Только вот разница в пейзажах оказалась убийственной. В паре сотен метров от нас виднелась покинутая деревенька. С десяток домов с распахнутыми дверями, пустые глазницы окон, покосившиеся заборы и обветшала и пугало над заросшими местным бурьяным огородами. А вот за ней, за ней заканчивалась не только земная дверь, но и небеса, потому что дальше располагалась вотчина хаоса. Там не было ни земли, ни неба. Лишь перемолоты на дьявольских жерновах, смешанная в чертовом котле серо-черная неявь который бушевал и синий-черный шторм, раз за разом пронзаемый малиново-красными молниями, сопровождающимися безостановочными громовыми раскатами. Это был хаос, изначальная тьма, пришедшая поглотить этот мир. И он рычал, рокотал, грохотал. Надрывно завывая, тут же принимался отрывисто, по шакалье лаять и хохотать. От порождаемых им человеческих звуков в животе все сильнее скручивался тугой, болезненный узел, словно пытавшийся связать воедино мое сердце с остальными внутренностями. Инстинкты выли от ужаса, требовали убираться отсюда поскорее и как можно дальше, ведь впереди верная смерть, жуткая и неотвратимая. И она, вернее оно, неотвратимо надвигалась, медленно, уверенно ползло в сторону заброшенной деревеньки, грозя вот-вот поглотить крайние дома. Впрочем, Кайден меня заверил, что обитатели давно уже покинули свои жилища бежав в слепом ужасе перед надвигающейся катастрофой. Я бы тоже сбежала, но вместо этого, понимая, что у меня попросту сдают нервы, запустила в прожорливую черноту магическим разрядом. И все потому, что чувствовала себя песчинкой на морском берегу, бессмысленно пыжившейся перед приближающимся штормом. Нет смысла, покачал головой Кайден. Нет никакого смысла, мире Мы пытались, поверь, уже очень много раз. Хаос – это приговоры для целого мира. И его уже не избежать. Нашей магии хватило лишь на то, чтобы ненадолго замедлить его приближение, отложить неминуемую гибель. Теперь нам остается либо смириться, либо... «Уйти», — докончила его мысль. «И они уйдут, потому что побег Саладара стал возможным после того, как я вернула ему амулет». Кайден сжал мою руку, похоже, подумав о том же. Впрочем, и я давно уже сжимала его, очень сильно и крайне старательно. Так что, наверное, у него останутся синяки. Затем был мой следующий визит, и в нем тоже присутствовал хаос, только на этот раз на куда большем расстоянии, где-то возле самого горизонта, но в то же время все так же тревожно близко. Кайден привел меня в Королевский дворец своего отца. Огромное белокаменное здание с массивными мраморными колоннами, поддерживающими портик с каменными изваяниями темных богов и ладара, возвышавшееся на скале над темно-синим неспокойным морем. К дворцу и раскинувшемуся у его подножия городу, столице королевства Мэйр, со стороны моря давно уже подбиралось первозданное чудовище. Но магам все же удалось создать огромный щит. Выставив его далеко от суши, постоянно подпитывая водной и воздушной стихиями, они загородили им побережье. Впрочем, я уже знала, что надолго его не хватит. Знала это и столица. Именно поэтому она замерла, дожидаясь собственной неминуемой гибели. Застыла, прячась под светлыми черепичными крышами, пугая меня опустевшими улицами, по которым мы с Кайданом прошлись, прежде чем подняться по высеченным скале ступеням ко входу во дворец. Отец Кайдана, высокий мужчина с усталым лицом и ярко синими глазами Кайден оказался его точной, только более молодой копией был со мной крайне любезен. Несмотря на его расположение, рядом с ним я все время робела, понимая, что передо мной не только король крупнейшего государства Эладара, но и бывший страж, человек, рожденный в мире более развитом, чем Земля или Эриан, со способностями, далеко превосходящими силы медиаторов, Человек, потерявший почти все из-за сострадания к обитателям темного мира. Тормион Симонт представил мне свою жену, все еще молодую темноволосую женщину с красивым смуглым лицом, в чертах которого я с легкостью нашла сходство с Тиану Дойлом. Квейтелин, довольно сильная магиса, Всеми силами пыталась сгладить нервную обстановку за столом, за которым меня угощали и развлекали как самую дорогую гостью королевской семьи. Время от времени я ловила на себе ее задумчивые взгляды. Уверена все из-за того, что Кайден представил меня как свою будущую жену. Нервничала, надо признаться, этим вечером только я. Постоянно прислушивалась к далекому реву разъяренной стихии, вздрагивая каждый раз, когда удары хаоса казались мне слишком уж сильными. На слова Кайдена «Мири, не бойся же ты, глупенькая!» Реагировала слабо, вернее, вяло улыбалась в ответ. Не сказать, что я особо боялась, но законно опасалась, этого у меня не отнять. Щит выдержит, который раз пообещал мне Тормион, поднимая бока. Я тоже пригубила свой, но не почувствовала вкуса вина из лучших виноградников Мэйра. Он простоит еще как минимум 2-3 недели. За это время мой народ успеет эвакуироваться. И не только он. Армион повернулся к Айдену, и мужчины вновь углубились в обсуждение деталей предстоящего перехода в мир Этерии. Я уже знала, что объявлена всеобщая эвакуация, и ровно через 10 дней на приграничном поле будет распахнута грань, что простоит открытый два дня, чтобы все обитатели Элодара смогли беспрепятственно покинуть свой гибнущий мир. мире, улыбнулась Кейтлин, «Прошу тебя, расскажи мне про Эйриан. Мои дети крайне скупы на подробности, а ведь я так скучаю по своей родине». Королева была родом из Мунстера, как и мой отец. Я буду несказанно рада, если ты прогуляешься со мной по дворцу. Оставим же этих скучных мужчин самим себе». Улыбаясь, Кейтлин похитила меня из-за стола. Сперва мы с ней прошлись по величественным залам притихшего дворца, казалось, вовсе не готовившегося к скорому переезду. Стараясь не сильно таращиться по сторонам, я рассказывал ей про Эйриан, затем про землю, на которую выросла и считала своей родиной. Про то, как впервые очутилась в темном мире в компании дракона, перочинного ножика и шоколадного батончика. Как познакомилась в доме своего отца с ее сыном, о том, как Кайден постоянно меня спасал, а затем, решившись, признался в своих чувствах. И я тоже призналась Кайден в том, насколько мне дорог Кайден. Настолько, что, сделав свой выбор, я не собиралась ни о чем жалеть, какими бы сложными ни стали для меня его последствия. Они одна в мире, мой муж и наш первенец. Все так же, улыбаясь, Кейтлин подхватила подол светлого летнего платья, слишком тонкого и прозрачного для консервативной моды Ирианна, когда мы поднимались по ступеням на крепостную стену, опоясывавшую дворец, решив взглянуть с высоты на море и раскинувшийся на побережье город. На запястье королевы блеснуло белое золото обручального браслета. «Я так сильно жалею, что мне не довелось растить наших сыновей самой. Я уже знала» родители кайдена думали что хаос погубит элодар значительно раньше поэтому переправили детей на безопасный Эйриан. затем их магам все же удалось найти решение и задержать распространение изначальной тьмы на несколько десятилетий за последние годы я неплохо их узнала продолжала королева кайден во всем похож на своего отца он так напоминает мне Тормиона. и я надеюсь что вы с ним будете счастливы когда все это это закончится мы как раз поднялись на стену И Кейтлин кивнула в сторону океану, где стоял тот самый щит, о которой без устали билась разъяренная стихия. Мы тоже были с ним счастливы, несмотря на то, что происходило вокруг нас. Тонкое летнее платье королевы трепал ветер, а на ее лице застыло обреченное выражение. И я удивилась. Странно, но ведь грани будут открыты, и они тоже смогут уйти, чтобы начать все заново в новом мире со своим народом. Или же не смогут? Именно там, на стене, через пару часов меня нашел Тормион. Я сбежала из своих покоев. Мы с Кайденом оставались ночевать во дворце, чтобы снова и снова всматриваться в прожорливую мглу, штурмующую полупрозрачный магический щит. Пусть меня отвели в собственную комнату, в которой была огромная кровать, и кружевной балдахин, и служанки, дремлющие в соседней коморке, и Кайден, пожелавший мне спокойной ночи так, что обо сне совсем не думалось, Сперва надо было утихомерить разбушевавшиеся гормоны. Но, как бы я ни старалась, заснуть мне так и не удалось. Долго размышляла о словах Кейтлин, затем в мыслях перекинулась на то, что я оставила на Эйриане. Подумала о путеводной звезде, в которой дела шли так хорошо, что я не могла нарадоваться. Только вот радоваться особо не получалось. Вместо этого я тревожилась о Кайдене и его родном мире. Подумала о близнецах, которые все-таки запустили в продажу свои охладители, а теперь разрабатывали собственный аналог пневматической почты, решив, что подобная штука Иириан очень даже пригодится. У них все, все было хорошо. С легкой улыбкой вспомнила о нашем новом доме, об устройством которого занималась Брэнна. И теперь они с Инес трудились над обстановкой комнат. Мы собирались переехать перед самым началом учебы, и там было достаточно комнат для нас, пятерых, думала о своих родителях. Который вот-вот откроет первый на Эйриане телепорт. Но все эти хлопоты казались муравьиной вознёй по сравнению с тем, что происходило всего в паре километров от королевского дворца Термиона, с тем, что происходило на Эладаре. Резко повернулась, заслышав уверенные мужские шаги. Думала, меня обнаружил Кайден. Пришел, чтобы успокоить и увезти назад, в свою комнату, но ко мне приближался бывший страж Термион Симонт, Король Мейра, облаченный в белой одежде. На миг даже показалось, что я чувствую отголоски его бывших способностей и ту невероятную силу, которую он когда-то обладал. Я ошиблась. От былой магии не осталось и следа, зато внутренней силы ему было не занимать. Ведь, заметив приближение хаоса, еще будучи стражем, он безуспешно пытался спасти Эладар, Затем, лишившись всего, прикованный к этому миру, не позволил заняться паникой в своем новом королевстве. Наоборот, смог противостоять вечно голодному монстру, пожирающему планету за планетой. Ставил ему преграды, замедляя ход. Иначе бы Элодар давно уже прекратил свое существование. После чего хаос перекинулся бы на другой мир, найдя новую жертву своему неутолимому аппетиту. Теперь же через 10 дней они с Кайданом распахнут грани и позволят своему народу уйти. Не только ему. На Элодаре объявлено всеобщее перемирие. И все его обитатели смогут перебраться в новый мир, которому дали название Этерия, что на языке Эладара означало «дом». Только вот, перед своим уходом Кайден признался, что его отец не сможет пересечь грань. Проклятие стражей навечно привязало его к Эладару. Теперь я прекрасно понимала причину обреченного взгляда его жены. Кейтлин собиралась разделить с мужем их общую судьбу. «Мой лорд, поклонилась я королю». Стоя перед владыкой драконов, мне приходилось вспоминать все то, чему меня научила Риона. Постоянно думать, как бы не запутаться в платье или не ошибиться в последовательности движения. На этот раз мое уважение было искренним, и поклон вышел сам по себе. Мерита, король, остановился рядом со мной. Облокотившись об улюстраду, тоже принялся рассматривать неспокойное море. Пожалуй, я должен признаться в том, что обманом отправил своего сына по незначительному поручению хотел поговорить с тобой наедине. Конечно же, мой лорд. Мири, улыбнулся он. Можно я буду звать тебя так же, как и мой сын? Ты напоминаешь мне Кейтилин в те дни, когда мы с ней только встретились. Увидев ее впервые, я больше не смог оторвать от нее взгляд. Я до сих пор смотрю на нее все так же. Уже больше тридцати лет. Уверена, она смотрит на вас с не меньшей любовью, милорд. Мири, я хотел еще раз выразить тебе благодарность за твою смелость. За то, что ты вернула нам надежду, найдя мой амулет, утерянный так давно. И еще за то, что вернула моему сыну веру счастья. Но я... Не отказывайся от него, Мири. Кайден любит тебя, и он очень хороший мальчик. Мой дед говорит то же самое, пробормотала я. Но я ведь и не собиралась. Тут со стороны моря раздался страшный звук, похожий на протяжный, полный разочарования стон. Похоже, передовые отряды хаоса в очередной раз пошли на штурм магического щита, и в очередной раз их атака провалилась. Я подумала, что будет, когда они все-таки прорвут оборону? Как долго Тормион и его прекрасная жена Крейтилен собираются прятаться от неизбежного? Станут ли они переезжать с одного места в другое, скитаясь по опустевшему лодару Или же, проводив свой народ, встретят свой конец в собственном дворце? Ведь может, именно поэтому слуги и не спешат складывать вещи? «Но ведь должен же быть выход!» — воскликнул я в отчаянии. «Хоть какое-то решение. Те, кто оставил вас в этом мире, они не могут быть настолько бессердечными». «Мире?» — Тормион притронулся к моему плечу, пытаясь успокоить. Но я не хотела, не думала сдаваться. Законы золотой лестницы справедливы. Все хорошо, дитя мое, поверь мне». Но я не собиралась ему верить, потому что не видела в этом ничего хорошего. Неужели вы не пытались? Уверена, вы пытались что-то сделать. Пусть вы пошли против законов, но ведь всегда есть возможность их изменить. К тому же вы говорите, что они справедливы. А я слышала, что они еще и милосердны. Уверена, те, кто их принимает, смогут учесть смягчающие обстоятельства. Черт, да здесь же полно людей. Тут я окончательно запуталась, а Тармион продолжал улыбаться, словно мои слова его порядком позабавили. Я подал первое прошение несколько сотен лет назад когда заметил в этом мире первые следы поражения хаосом и понял, что Эладару грозит неминуемая гибель. Затем было еще одно, около полувека назад, в котором я описал обстановку, уповая на то, что его обитатели заслуживают милосердия. Но оба моих прошения остались без ответа. «Почему?» – прошептала я. «Почему на них до сих пор никто не ответил?» «Нашему народу дарована вечность, и тем, кто принимает решения в суде Верховного Престола, некуда спешить». Просто отозвался Термион, особенно с пересмотром уже существующих законов. Затем мы долго смотрели в сторону приближающегося хаоса, пока, наконец, я не продрогла окончательно, после чего король отвел меня в поистине великолепную комнату и пожелал спокойной ночи. Но спать я вовсе не собиралась, потому что таращись сквозь полупрозрачный балдахин на трепещущее пламя свечи старательно обдумывала одну мысль. Я знала, кто сможет повлиять на скорейшее принятие решения. Но для этого мне придется все рассказать. Знаю, Кайден бы этого не одобрил, но выбрав меня, отдав мне свое сердце, назвав своей любимой, он сам этого не желая связал себя и с моей семьей. Теперь это и его семья, и в ней было много интересных персонажей. Например, мои братья, коллективный разум, с огромным энтузиазмом готовы лишить разума любого, встреченного на своем пути. Мой отец, сильнейший маг Ирианна. Моя мама. С ней лучше не связываться, если идет речь о безопасности нашей семьи. Дед, никогда не вмешивающийся в политику, если эта политика не угрожает нашим жизням. Темная ведьма Инес, любящая меня так сильно, словно я ее собственная дочь. Но ведь это еще не все. У нас полным-полно родственников-медиаторов с внушающими уважение связями в высших мирах. Один из них, дядя Лайонелл, кажется, занимал какой-то пост в том самом высшем суде Верховного Престола. Я отлично помнила, что дед всегда отзывался о нем как о крайне разумном и добросердечном человеке. Неужели дядя откажет забавной дочери Архимага Логана в ее первой и, надеюсь, единственной просьбе ускорить процесс рассмотрения прошений бывшего стража Термиона Симонда?